Глава 144. 13 сентября 2015 года. Воскресенье. 23 часа 38 минут. За окном небольшого двухвинтового самолета сгустились тучи. Борт начал ощутимо потряхивать. Группе из пятерых беглецов пришлось решиться на полет в подобном самолетике, поскольку никаких чартерных рейсов из Эльфашера до Дахлы в ближайшие несколько часов не предвидится. К счастью, на летном поле отыскался пилот, готовый их отвезти туда в частном порядке. За щедрые чаевые, конечно же. Зато сейчас на борту они были единственными пассажирами и имели полное право сами диктовать маршрут путешествия и смогли провести значительную часть захваченного арсенала сатитов. Далекие вспышки молний озарили окрестности впереди. Вслед за этим с небольшим запозданием грянул гром. Моргов вспомнились слова Раттингера. Сокологоловый гор копьем сокрушает цета который ребят от боли. Добро победоносно борется со злом. В мраке ночи глаз зацепился за подозрительно прямую наклонную линию посреди округлых очертаний грозовых облаков и песчаных барханов. Поначалу Маргарите показалось, что разум играет с ней злую шутку. Но буквально через мгновение у нее внутри похолодело. В мимолетном сиянии яркого электрического копья Маргарита увидела мощное очертание гигантской пирамиды. Такой же угольно-черной, как и обступавшая их ночь. Нет, не может этого быть. Пирамида напоминала гору возвышавшуюся посреди пустыни в отдалении от того места, куда держал курс самолет. Людские домики выглядели муравьями на фоне исполинского сооружения. Откуда она здесь взялась? И кто построил такое чудовище? — Дядя Саша! — сдернула она Ковальского за плечо. — Только не говорите, что вы видите то же, что и я. Здоровяк наклонился в бок, едва не раздавив свои ручища и её ноги, и уставился в иллюминатор. «Боюсь, что да», — пробормотал он не менее потрясенный. Марго ощутила метафизический страх. Несмотря на то, что Алиса сообщила им об обнаружении российскими спутниками разведки аномального образования посреди оазиса Дахла, появившегося там всего несколько часов назад, Марго все равно ужаснулась, осознав, что именно заметили спутники. То, что все эти дни она видела лишь во снах, оказалось реально существующим сооружением, забытым навеки в песках Египта. «Как такое вообще возможно? Откуда это взялось в моем подсознании?» Впереди раздался голос пилота. Он говорил в микрофон на арабском. Затем взмахом руки подозвал к себе одного из членов группы. Риховский и Ковальский синхронно поднялись и втиснулись в кабину. «Аэропорт Дахло уничтожен». Коротко отчеканил пилот на русском без малейших следов акцента. «Туда больше нет никаких рейсов. Диспетчеры предупреждают, что мы не сможем там сесть. Приказывают разворачиваться». «Какую они называют причину?» — спросил Риховский. «Они не сказали ничего определенного. Говорят, что произошло землетрясение, и город якобы полностью уничтожен». «Из-за пирамиды», — мрачно сказал Ковальский. Она поднялась из песков и разрушила весь городок. Все в точности, как передали Алисе. Пилот в недоумении уставился на своих пассажиров. «Я летал сюда только вчера утром. Этой штуковины здесь не было, уверяю вас. Мы знаем. И что же нам делать? Разворачиваться?» «Ни в коем случае». Поднялась на ноги Алиса, но Ковальский уже взял инициативу на себя. «Нет». Отрезал он. «Мы проделали слишком долгий путь, чтобы сейчас поворачивать назад. Тебе обязательно нужна взлетная полоса, чтобы приземлиться? Сможешь сесть в пустыне на окраине городка? Это идет вразрез со всеми установленными правилами», — возразил пилот. «Диспетчер...» «Плевать мне на диспетчера», — осадил его Ковальский. «Четко ответ на мой вопрос, да или нет?» Пилот с минуту помедлил, судорожно обдумывая свое положение. «Мы накинем еще чаевых», — растянулся в улыбке Риховский. «Да», — протянул тогда араб. «Я смогу». Пару раз приходило садиться на песок. «Но только в экстренных случаях. Тогда тебе будет легко применить свой опыт в более спокойной обстановке. Доставь нас как можно ближе к пирамиде». Пилот судорожно кивнул, и было уже повернулся к штурвалу, но тут же выпалил. «Зачем вам вообще понадобилась эта проклятая пирамида?» «Туризм», — бросил через плечо Ковальский. «Мы любим экстремальный отдых».